Несмотря на это, сложно сказать, что эта женщина не Гефистион. Она смогла использовать горде его колесницу «Фантазм Искандера». Помимо него самого, единственной героической душой, способной на такое, был бы Гефистион. Ведь сам Аристотель описывал их дружбу как одну душу, обитающую в двух телах. Разумеется, учитель знал об этом. Я вспомнил рассказ Ольги Марии о том, что Искандер просто рассмеялся, когда мать Дарья Третьего полонит перед Гефистионом, приняв его за царя. Учитель откинулся на спинку кресла и прижал пальцы к виску. «Однако, я бы скорее поверил в то, что она Олимпиада». «Ах да, мать Александра, то есть Искандера», – вклинился Мелвин. «Царя в намогущественного государства, вступившего в союз с Македонией». Позже мне рассказали, что Олимпиада была не только матерью Искандера, но и довольно пугающей женщиной. Согласно легенде, на каждом празднестве она впускала в своё тело духов и наслала на людей полчища змей. Ещё перед свадьбой ей приснилось, что в её утробу ударила молния, и поэтому Искандер изучал сам Зевс. Говорят, что отец Искандера, Филипп II, пытался убить её, потому что хотел жениться на другой или что-то в этом роде. Она предрекла героическое путешествие у своего сына и отличалась крайне суровым характером. Насколько я помню, жречество как такового в Македоне не существовало, поэтому Олимпиада отвечала за все важные ритуалы. Религиозность людей того времени и сила таинств сделала её чрезвычайно важной фигурой для Искандара и всего царства. Обычной приверженкой какой-то новой религии её точно не назовёшь. Слушая Мелвина, я внезапно вспомнила слова самой воительницы. Кажется, она упоминала, что мать Искандара велела ей приглядывать за ним. Ха. Я бы не назвал такие отношения слишком уж странными. После паузы Мелвин закрыл глаза. Когда я закрыла рот, чтобы не мешать ему думать, Малвин прошептала мне на ухо. «Я не совсем уверен в том, что здесь творится, но... Ты хочешь сказать, что сюда нагринал сам Гефистион? По крайней мере, если верить её словам». «Ха-ха-ха-ха!» В глазах молодого человека вспыхнул неприятный огонёк. «Тихо!» Учитель внезапно приложил указательный палец к губам, и его взгляд сместился в сторону. Спустя несколько секунд старик лежащий у кровати пошевелился. «Караба!» Судя по всему, священник пришёл в себя. Видимо, напуганный внезапной слепотой, он несколько раз прикоснулся к лицу, после чего потянулся за цепью на его ногах. «Простите, но по приказу мисс Адосина вас задержали». Вот как. Этот голос. «Лорд Эль-Милой, я прав?» «Со мной также моя ученица Грей. И мой, скажем так, друг Мелвин Вайнс, если вам вдруг интересно. Также я лорд Эль-Милой Второй. Прошу вас не забывать об этом». Глубо священник слегка заернулись, когда учитель спокойно поправил его. Значит, история не в рот. Я слышал, что новый лорд нынешнего поколения просит всех называть его вторым из уважения к предшественнику. Он был выдающимся магом, и я не один так считаю. Отмахнулся учитель, не соглашаясь со словами караба, но и не отвергая их. Я совсем немного слышал об этом. но могла понять, что отношения между учителем и его предшественником были крайне сложными. Они пытались убить друг друга в прошлом во время Четвёртой войны за Святой Грааль, но оба так и не увидели, чем всё закончилось. Я не знала, какие чувства мой учитель испытывал по отношению к предыдущему лорду Эль-Милу и сейчас, но одно можно было сказать наверняка — он был одержим двойкой в своём титуле. «Позвольте кое-что прояснить», — невозмутимо произнёс учитель. «Отец Караба...» «Вы действительно были замешаны в инциденте семилетней давности?» «Не знаю», — ответил старик, повесив голову. Его морщинистые пальцы скрипели и дрожали, представляя собой очень жалкое зрелище. «Я правда забыл, что имел какое-то отношение к тому делу. То есть вы не помнили?» Это было похоже на откровение. То, что сказал старик, казалось, совершенно не вписывалось в его образ. Наверное, поэтому я даже не усомнилась в его последующих словах. Более того, в последнее время я всё чаще обнаруживал дыры в своём прошлом. Моя память будто съедена червями, сказал старик к моему изумлению. Учитель тоже с напряжённым лицом внимательно слушал признание священника. Прошлое, каким бы ужасным оно ни было, могло просочиться в меня. Даже когда я закрывал глаза, оно обрушивалось на мою голову словно лавина, насмехаясь над всеми попытками этого избежать. Хуже всего было то, что мои воспоминания разрушались с не меньшей силой, а вот что со мной делали мои мистические глаза. Поэтому он хотел от них избавиться. Наверняка по этой же причине старик выступил против отмена аукциона, когда мы столкнулись с ужасающим дитя Айнаш. Он сел на этот поезд, чтобы избавить себя от страданий, сохранить то немногое, что от него осталось. Но это также вскрывало ещё один факт. Значит... Воя действительно не могли контролировать свои месические глаза, озвучил, правда, учитель. В каком-то смысле эти слова подтверждали его заключения о истерии. Да, похоже на то. Голова кораба безвольно весила, словно сгнившая ветка. Его пальцы вцепились в повязку, крови не было, и извлечение глаза, осуществлённое заместителем владельца, по всей видимости, было безболезненным. Скорее всего, повязка была лишь мерой предосторожности. чтобы защитить глазницы от внешнего воздействия. А, простонал старик, словно охваченный отчаянием. И всё же, если бы у меня остались эти глаза, я мог бы по крайней мере выяснить, что произошло 7 лет назад. Он сказал, что мистические глаза, которые он так сильно ненавидел, теперь были ему нужны. Это было так иронично, что у меня даже не нашлось слов утешения. Как обычно, я могла лишь стоять в стороне, задыхаясь от столь ужасного итога. а чувство беспомощности казалось медленной пыткой. «Кто-то...» — начал бормотать старик. «Если кто-то купит эти глаза, мы сможем узнать об инсиденте семилетней давности, верно?» «И не только!» «Возможно. Но я не в состоянии позволить себе такую покупку», — покачал голову учитель. «Действительно, возможно, нам представится шанс поговорить с тем, кто их купит, но вероятность того, что нам пойдут навстречу, будет мизерной. «Очевидно, что Хессири и факультет политики не заинтересованы в поисках иного объяснения произошедшего. Поэтому, кто бы ни приобрёл эти глаза, мы не сможем заглянуть в прошлое Караба или узнать о событиях семилетней давности». «Ха-ха, можешь тогда мне их купить?» – раздался расслабленный голос. «Мелвин!» «Нет-нет-нет! Я уже места себе не нахожу от беспокойства! Все эти разговоры о слугах и обезглавленных телах... Учитывая, что это самый дорогой лот, я не могу ничего обещать!» Но мне интересно вступить в борьбу и посмотреть, чем всё закончится. Всё-таки радиоакцион, и я и проделал весь этот путь». С довольной улыбкой он посмотрел на моего учителя. «Естественно, будет весело. Что скажешь, Вевер?» «Я не продам душу дьяволу», — резко произнёс учитель. Мелвин же просто пожал плечами и повернулся ко мне. «Кстати, Грей, боюсь, я не был знаком с жертвой. Ты можешь что-нибудь вспомнить про Тришу Фэллоус?» «Тришу?» Я задумалась. К сожалению, мы с ней почти не общались. Почти во всех случаях со мной был учитель, поэтому вряд ли что-то в ней привлекло моё внимание. Но я кое-что увидела при нашей первой встрече. Я смотюсь, вспомнив про то, что было при ней. Что именно? Ам, когда мы стояли на железнодорожной платформе, я заглянула под её одежду, и там было, э, там было кое-что неприличное. Прошу прощения. Слова учителя заставили меня покраснеть ещё сильнее. Более того, он нахмурил брови и вновь спросил, совершенно не обратив внимания на моё смущение. "Ну, как, повторю, что ты увидела?" А, это словно нежилое слышать никаких возражений. Учитель подкатил своё инвалидное кресло ко мне. "Что ты увидела?" Но, естественно, я не хотела повторять, но мне попросту не хватало сил, чтобы упорно противиться ему. Сдаваясь, я уставила себе под ноги и прошептала. Как я уже сказала, у Триши под одеждой был неприличный предмет. Чувство было такое, будто на моей шее затянулась петля. Я даже ощутила, как ад под моим правым плечом изо всех сил сдерживал смех. Как же я его ненавижу. Господь, если ты существуешь, проши из пепели этот невыносимый тайный знак. Однако реакция учителя была совершенно неожиданной. Он прикрыл рукой рот и округлил глаза. Спустя какое-то время учитель прижал палец к вискам и прошептал, словно пророк, которого посетило откровение. "Не вижу в этом ничего удивительного. Даже у меня есть средство для самозащиты. На этот предмет присутствовал на месте преступления. Даже если у него была защитная функция, он оказался не таким надёжным, как подавитель мистический глаз". В таком случае в комнате воцарилась тишина. У него было и есть другое назначение. «Учитель?» Он никак не отреагировал на мой оклик и продолжил говорить в невероятно спокойной манере, глядя в никуда. «Это не умозаключение. Это даже дедукции не назовёшь. Но если я прав, то одно можно сказать наверняка. Преступник мой враг!» Он был напуган. Мы с учителем становились свидетелями сложных и очень странных происшествий. Однако во всех случаях он лишь реагировал на события и раскрывал дело. Сыщики в детективных романах так и работали. Однако, что за перемена в сердце заставило его заявить такое? Если это так, то нам нужно ещё кое с чем разобраться. Чтобы завершить этот ритуал, необходим катализатор. Учитель, развернув кресло и подкатив его к двери, учитель бросил взгляд через плечо. Я к вам ещё загляну, мистер Караба. Прошу прощения. Я поспешила вслед за его креслом, которое выкатилось из комнаты.